Глава 56. Демон. «Какого хера?» – аруна одного из людей отца, прикрывая гелю одеялом. «Вышел отсюда, нах!» «Дмитрий Алексеевич, мне приказано доставить вас в город к отцу!» «Пошел вон отсюда!» – реву, вскакивая с кровати и натягивая боксеры. За спиной этого чувака вижу еще две любопытные рожи, заглядывающие в комнату. «Простите, но была команда скрутить при сопротивлении!» «Яйца себе скрути, мудила!» – слегка остываю я. «Все равно подтащат, так какой смысл сопротивляться?» «Только ангела напугаю. Выйдите!» «Не можем, команда!» «Иди нахер со своей командой! Тут свалить некуда! Дайте моей девушке спокойно одеться!» «Мы ждем в гостиной!» Растерянно бормочет он, почесывая затылок дулом пистолета. «Вы ждете, блядь, на улице! Не беси меня!» «Дмитрий Алексеевич!» – рявкаю на него. «На улицу все! Бегом!» Они растерянно переглядываются, еще секунду топчутся на месте, а потом этот лысый выдает то, от чего у меня волосы становятся дыбом. Команда была стрелять в девушку на поражение при попытке побега. «Только подними, блядь, пистолет, и я на тебя устрою охоту! Ёбаная сафари! Свалили нафиг!» Люди отца ретируются, и я перевожу взгляд на Гелю. Она напугана. Побледнела и трясется вся. Из-под одеяла одни огромные глаза видны. Становлюсь на кровать коленями и склоняюсь над ней, немного стягивая одеяло. «Выныривай, маленькая. Не бойся. Ничего они тебе не сделают. Чтобы убить тебя, не должны сначала уложить меня. Ну все. Иди сюда». Притягиваю свои объятия, положив ладонь ей на шею. Венка истерично трепещет, выдавая хаотичное сердцебиение. «Все, девочка моя, успокаивайся. Давай собираться. Поедем и все порешаем». «Дима...» Она поднимает голову и смотрит на меня так, как будто я для нее целый мир. Господи, надеюсь, что так и есть. «А твой отец не убьет меня?» Каждая буква этого вопроса как выстрел в сердце. Двадцать пулевых, прошивающих насквозь. Никто никогда не хочет слышать такой вопрос от своей девушки. И каждый, кто услышит, хочет знать на него четкий отрицательный ответ. «А я не знаю». И это изнутри на ошметке. Но все равно качаю головой и глажу волосы своего ангела. Я не позволю. Ладно. Мы собираемся в тишине, и я ловлю от гели вибрации страха. Они резонируют на моей коже вздыбленными волосками и мелкой дрожью. Приходится взять себя в руки, чтобы вместе с ней не погрузиться в этот кошмар. Перед выходом обнимаю ее и шепчу в макушку. Я все разрулю. Верь мне. Она кивает и идет со мной. Не выпускаю ее из объятий, чтобы ангел чувствовал мою защиту. Но я делаю это и для себя, на случай, если стрелять на поражение приказали в любом случае, даже без побега. Так я быстрее смогу прикрыть ее собой. Возле дома топчутся человек шесть, вооруженные до зубов. Такое ощущение, что они пришли тут банду полкана накрывать, а не забрать нас с ангелом домой. Ведомой группой амбалов мы проходим немного дальше от дома, где припаркована большая лодка. Забираемся в нее. Мы с Гелий садимся ближе к хвосту под навес, и я обнимаю ее. Когда один из людей отца заводит мотор, я удивляюсь, что не услышал этого грохота, когда они только причалили. Геля вздрагивает и плотнее жмется ко мне, а я запоздало вспоминаю, что она не выпила обезболивающее. «Как твоя спина?» – спрашиваю, утыкаясь губами и в ухо. «Нормально. Чаще всего она у меня уже не болит, только когда нагружаю ее. Мне хочется поболтать с ней о какой-то фигне, чтобы отвлечь, и она перестала так трястись». Помнишь, как ты залепила мне пощечину, когда я впервые тебя поцеловал? Она немного отстраняется и ошарашенно смотрит на меня. В глазах застыл вопрос. Ты серьезно сейчас об этом спросил? Ну, помнишь? Ангел медленно кивает. А я тогда решил, что сдохну, но ты в меня влюбишься. Ты добился своего. Ага. расплываясь в широкой улыбке, но геля хмурится еще сильнее. Что такое? Ты воплотил свой план. Ангел, что за херь? «Не было плана, сплошная импровизация». «Ну да». И мой номер Герман выбивал у Агаты так, что она с перепугу дала. «Да мне он нахрен уже тогда не сдался. Помнишь нашу встречу возле аптеки? Ты тогда не хотела со мной ехать, и я предложил сделать фото номеров моей тачки. Я тогда сделал дозвон на свой телефон и написал тебе еще до поцелуя. Забыла? Тогда зачем Герман? Он у меня инициативный, вот и расстарался для меня». «Ясно». Поджимает она губы, и отворачивается, но я заставляю ее посмотреть на меня, подцепив подбородок пальцами. «Ангел, в самом начале я и правда хотел тобой попользоваться, а сейчас просто хочу, чтобы все от нас отъебались, и мы наконец могли нормально встречаться, а еще лучше – жить вместе». Черты ее лица немного смягчаются, и она снова льнет ко мне, прикрыв глаза. Через полтора часа машина привозит нас к офису отца, и я вздыхаю. «Ну конечно, он не повез бы Ангела домой», Иначе мама быстро его раскусит. Может на этом и сыграть при разговоре с ним. В лифте мы поднимаемся в сопровождении уже только двух амбалов, а на этаже они пытаются оторвать от меня Гелю. Я заряжаю одному в глаз, но меня тут же хватают за руки, заводя их за спину, и я вижу, как ангела тащат по коридору. Она упирается и кричит. «Оставьте её в покое, суки! Если с её головы хоть волосинка упадёт, я вас закопаю!» Ару на них дёргаясь. «Геля, не брекайся, я скоро заберу тебя!» «Не так скоро, как тебе кажется», – раздается слева голос отца. Поворачиваясь к нему лицом, он стоит в дверном проеме своего кабинета, сложив руки в карманы и смотрит вслед Ангелине. «Да пусти ты!» – рявкаю и вырываюсь из схватки охранника. «Красивая девочка!» – кивает папа в ту сторону, куда увели Герю. «Проходи, сын!» Я захожу в его кабинет, и Матвей с Дэном вскакивают с дивана. Мот смотрит на меня, нахмурившись, и одними губами произносит «Я не знал». Коротко киваю и прохожу к столу отца, на котором лежит пистолет. Бросаю на него быстрый взгляд и поворачиваюсь к отцу и братьям. «Ты предал семью», начинает он с места в карьер. «Вместо близких выбрал дырку, Дима. Сколько твоих братьев еще должно умереть, чтобы ты, сученыш, допер, что дороже семьи у тебя никого нет? Эта девка не подставится под пули ради тебя. А вот они...» Кивает на братьев. «Да. И Илья пошел под пули ради семьи. Или ты забыл о нем?» Последний вопрос он просто ревет. «Ты забыл, падла, как твой брат, спасая семью, поймал двадцать пуль? Ты не охуел против нас вставать?» «Я люблю ее». Произношу негромко, но каждый находящийся в кабинете слышит. «Да мне похуй! Телок в твоей жизни еще будет десятки, а братьев...»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 «Дочь бляди и криминального авторитета! Ты пересмотрел порнухи про балерин? Так пойди и трахни всю ее труппу! Трахни ее подругу, еще парочку танцовщиц и успокойся! Мне нужна она! А мне нужна ебаная справедливость!» Когда я понимаю, что он меня не слышит и каждый мой довод будет опровергнут, прибегаю к последнему аргументу. Хватаю со стола пистолет и приставляю к своему виску.